Глава восьмая. Первая кровь. Вот уж не думал, что такое в принципе случиться может. Хотя после всего, что уже произошло, с той самой аварией начиная, греху удивляться, наверное. Правда, князь, кажется, тоже такого поворота не ожидал. Последний суд был относительно простым. Боярин, оставшийся в городе, не подхватившийся следом за войском и ярославичами в Польшу, требовал выдать ему головой виновного в поджоге какой-то хозяйственной постройки. Разгулявшийся под утро киевский люд старался изо всех сил следовать договоренностям в части не трогать невиновных и непричастных. И грабить исключительно тех, кто нарушил данное городу обещание служить и защищать. Но близость добычи, общее настроение масс и в особенности брага затмели и без того невеликий разум боярскому закупу со странным именем Грива. Нескладный плешевый мужик, сутулый с лицом изрытым мозпой, как иловый пень, в котором обосновался муравейник, заметно страдал с похмелья и вину свою признавал полностью. Грозило ему из закупов перейти в полные холопы, он с этим явно смирился и судьбу свою принял. Удивил не он, а сам боярин, высокий, крепкий, с холодными колючими голубыми глазами, намекавшими на то, что он, как и предки, его титул и места при княже, получил не за них, А за работу мечом или топором, как и полагалось, друженному И звали его не самым ожидаемым и распространенным в Киеве именем Йорген. Слушай меня, князь, начал вдруг он, когда все было вздохнули с облегчением. Мало мне никчемной жизни этого дурака. За то, что не уследил ты за порядком в городе, плати мне виру. Сказать, что заявление это присутствовавших удивило, значит, робко и малодушно промолчать. От Йоргана отпрыгнули стоявшие рядом, причем гораздо быстрее, чем не так давно от Микулы. Зато из ниоткуда вокруг образовались строя гнатовых нетопырей, которых совершенно точно не было ни в толпе, ни поблизости. Левая бровь всеслава чуть изменила угол. Большее снаружи его слепяще-яркое бело-алое бешенство ничем не проявилось. «А если откажешь в вере, то признаешь, что не по силам тебе с Киевом-Градом совладать». Закончил выступление Йорген. Звук натягивающихся тетив и гнувшихся рогов, тяжелых луков, яновых снайперов князь, может, и не слышал, но совершенно точно чуял: Как тетивы напряглись все внизу и наверху. Роман схватился за меч. В тени под крыльцом блеснули глаза рыси, которого там тоже миг назад не было. На гульбище откуда-то очутились вар с но стояли за столбами, снаружи толпе и высокому городскому посольству незаметные. «Верно ли я услышал?» На этот раз в голосе князя не было льда. «Там вообще ничего не было, кажется, будто заговорила темная безлунная ночь. Или только что вырытая пустая могила. Пока пустая. Человек, реком и Йоргеном, лает великого князя Киевского». Покруг боярина стало очень свободно. Стоять с ним рядом не хотелось никому. Люд попроще, кончанские старосты и мастеровые, те и вовсе едва ли не под стены разбежались, чуя недоброе. Ряд о том, что волею Люда Киева выбран князь хранить доберечь да город в руках митрополита, подписан не так давно, честь по чести, на ваших глазах. Овчарню или свинарню Хеоргина с пьяных глаз подпалил закуп Грива вчера ночью. В голосе Всеслава было что-то от того самого левитановского метронома что слушали, за затаив дыхание, все советские люди в годы войны. То ли размеренность, то ли спокойствие, то ли неотвратимость, граничившая с неизбежностью. Тот, кого называют Йоргеном, просит у меня денег за вчерашний день. И при этом хочет проверить мою силу, ставя под сомнение решение лучших людей Киева. В очередной раз донеслись звуки улицы, и даже еле слышная перекличка торговцев на Подоле. Так тихо стало на княжьем дворе. «Грош цена тебе, как князю. Грамотами да красными словами прикрылся. Еще поди и поединщика вместо себя выставишь. Сам не выйдешь за урон чести с меня спросить собака», — прорычал снизу боярин. Князь развел руки над перилами, ладонями вниз, давая знак стрелкам и воям не стрелять и не трогать хама. То, что творилось во всеслабовой голове, за непроницаемо спокойным лицом, за серо-зелеными глазами — Почему-то напомнила мне рык тигра Шурхана из старого мультфильма. Это моя добыча. Урону чести моей нет в том, что шавка лает да норовит за сапог ухватить. А вот за то, что шавка норовит задрать лапу над уговором моим с градом Киевом, над правдой старой, по которой заключен он, бешеную псину придется убить, чтоб заразу не разносила. Сеслав скинул богатый красный плащ корзло и направился к лестнице. Немой и вар шли чуть впереди, сыновья немного позади. Я думал о том, что странновато это все, и дурацкая провокация в первый же день, и готовность убить дурака на глазах духовенства, которые, кстати, разительно отличались. Феодосий выглядел испуганным, Антоний — смиренно-печаленным. А вот вид Георгия свитой на смирение и тем более спасение души во благочестии походил, откровенно говоря, слабо. Они там, в просвещенной Греции, Давно привыкли к тому, что все служители культа равны, но те, что повыше, значительно равнее и могут вполне приподзакрывать глаза на некоторые несущественные мелочи, в том числе и на посещение светских мероприятий или спортивных состязаний, к которым в этом времени относились и убийства себе подобных. «Благослови, отче!» — склонил голову Всеслав перед митрополитом. «Верно», — сказал княжа, чуть ли не нараспев начал грек привычно обращаясь лицом к онемевшей пасты, Оскорбление воли народа Киевского, выраженный и подтвержденной выборными небольшими людьми, грех. И тот, кто смел допустить такое, равен бешеной собаке, а за убийство ее Бог всем грехов простит. Оригинальная трактовка, ничего не скажешь. Но и князь хорош, получил благословение митрополита на прилюдное убийство боярина, Да так обернул, что чуть ли не по воле святой церкви вынужден казнить Смутьяна. Хотя, помнится, именем ее много чего было содеяно и в этом, и в моем времени, и между ними. — Дозволь, княже, или слышно раздался за спиной почти неразличимый голос Гната. — Сам Рысь! — отозвался также в бороду Всеслав. Кроме них двоих, никто не слышал того, как сотник вызвался выступить бойцом вместо князя. — Он хорош! — обои руки, северные до да западные ухватки знает. Спробы степные, если доведется. Уже отступая, тихо посоветовал друг. Предупредить успел, совет дал, прикрыть хотел. И наверняка, пойди, что не так, и истычет стрелами с крыш и галерей Гульбищ. Но не так пойти не должно. Первая же проверка силы нового князя должна запомниться местным. Крепко запомнится. Он и вправду был хорош». На кругу, что очертился Секира и Ждан, и с крестами святые отцы, старался встать, чтобы солнце мне в глаза светило. И мечами, добрыми северными, работал ловко, уверенно, профессионально. Погонял меня чуть, проверяя, на что способен противник, чего можно от него ожидать, и через несколько пробных заходов решил, что пора. Всеслав берег левую руку, скользя по утоптанной земле двора, уходя от ударов, которые многие из ахавших и зрителей даже не видели. Мечи Йоргена вся набирали скорость, делая его похожим на хвостовой винт Ми-24. Князь едва не отвлекся, будто увидев моими глазами ударный вертолет, но успел отшагнуть и чуть отвернуть корпус, снова пропуская мимо гудящую сталь. И неуловимо коснулся своим мечом левого запястья боярина. Кисть повисла, побежала кровь, Один из клинков выпал на землю. Судя по ранее, которых я навидался, пожалуй, побольше, чем любой из здешних, почти все сухожилия перерезаны. Да так, что и в моем времени не всякий взялся бы швать. Глаза Йоргена сперва побелели от боли, но боя он не прервал. И через несколько выпадов поймал князя на ту самую степную хватку, которых, по мнению рыси, не знал. Острие его меча поймала и крутануло всеславов снизу вверх, резко и остро, выворачивая кисть чуть наружу. Отцовский меч взвился в небо, будто целясь в солнце, блестя в его лучах, как вылетевший из воды жерех. По двой толпы боярин оскалился и вскинул острую сталь над головой, явно рассчитывая развалить князя от плеча до бедра. «Этот смог бы». Как случилось то, что произошло сразу после того, как взлетел к небу клинок князя, даже мы с ним не поняли. Само так вышло. Будто тело Всеслава них оказалось под моим контролем. И я сработал так, как смог. А смог удачно. Правая кисть, словно врасазябшая, потеряв привычную рукоять меча, сжалась в кулак. Правый носок оттолкнулся от земли, задавая ускорение и силу. К движению привычно натренировано за долгие годы Подключился поворот корпуса, движение плечами, и выстрел правым кулаком точно в бороду в подоскаленные зубы. Тут счет шел не на секунды, а, пожалуй, на сотые их доли, и я успел. Хруст, что раздался при ударе, заставил моргнуть, вздрогнуть или вскрикнуть почти каждого на подворье. Звук этот мог бы, наверное, быть вызван сломанными зубами, что брызнули в разные стороны вместе с кровью которая хлынула, когда боярин, видимо, решивший сообщить мне перед смертью что-то напутственное, откусил себе язык, когда мой кулак вылетел ему под подбородок. Но я видел, как поплыли в разные стороны его глаза, только что яростные, полыхавшие уже торжеством победы, а теперь совершенно пустые стеклянные. Это был очередной в моей жизни чистый нокаут. Но тело князя оказалось крепче и сильнее моего, даже молодого. Поэтому, сухо говоря, произошла сочетанная травма. К укушино-откушенной ранее языка, перелому зубов и сотрясению мозга, добавился перелом основания черепа. Князь, к которому вернулся контроль над собственным телом, пока я формулировал диагноз, а точнее посмертный эпикриз, успел, не глядя, поймать возвращавшийся обратно в соответствии с законом всемирного тяготения меч. Примечание. Эпикриз. Суждение о состоянии больного, о диагнозе, причинах возникновения и развития болезни, об обосновании и результатах лечения, формулируемое по завершению лечения или на определенном его этапе. В случае летального исхода в эпикризе указывается причина смерти. И одним движением вогнал его в нужные, блеснув клинком в ярких лучах солнца. И время, до этого мгновения тянувшееся медленно, будто вон то облако над Днепром, напоминавшая голову бородатого мужика, ускорилась, словно пытаясь догнать саму себя. «Еще я меч отцов обо всякую падаль пачкать буду», — буркнул Сеслав, сделав вид, что все прошло именно так, как и было задумано. И толпа взвыла, придя в себя только сейчас, до этого самого мига стоявшая в немом оцепенении. Орали все, отычав меня пальцами, хлопая друг друга по плечам и обнимаясь. Азарт и восторг, довольно неожиданные, расцветили лица византийских священников. Страх и печаль поубиненному соседствовали в выражениях лиц черных печорских монахов. Облегчением и обожанием светились почти все. Но особенно эти эмоции запомнились на лицах заплаканной Елизаветы и бледной Анны, вдовы кузнеца. После был положенный пир, в ходе которого получилось уделить пусть немного времени, но каждому из высоких гостей. Рома, под согласное кивание Олеся, договаривался о провозе первых киевских грузов по нашим волокам на Двине. Глеб сосредоточенным лицом слушал очередного торговца. Судя по опасливым взглядам которого, можно было предполагать, что в ближайшее время обмана со стороны здешних негациантов и представителей крупного бизнеса ожидать не стоило. Мы с отцом Антонием... Обсудили здравоохранение. После возвышенной беседы с митрополитом о том, что стоит еще раз напомнить людям о важности и ответственности таинства крещения, за которое они греха отблагодарить, разговор со здешним коллегой главврачом был поистине как бальзам на душу. Он рассказал состав той мазию, что вчера пришлась так кстати. Мы даже изучили вместе результаты. Он с искренним восторгом похвалил швы что выдержали сегодняшнее испытание, и оба мы сочли состояние раны вполне удовлетворительным. Поговорили о том, что души безгрешные во множестве до крещения не доживают? Младенческая смертность была ужасной, конечно. Я предложил настоятелю монастыря обучить хотя бы азам основам родовспоможения способных прихожанок, чтобы у будущих матерей появилась хоть какая-то альтернатива повитухам, многие из которых, по словам Антония, и теленка с целыми ногами принять не смогли бы. Он понарассказывал жутких историй про местные акушерские подвиги. И на кусок сырого мяса выманивали младенчиков, и скалкой по животам катали, чтобы испеклись они лучше и быстрее. Мрак средневековья во всей красе словом. После этой импровизированной конференции по обмену опытом, я снова отошел в зрительный зал а всеслав с боярами условились о поддержке и взаимодействии или что то вроде того по крайней мере князь точно был доволен тем что выяснил сколько и чьих воев могли встать под его стяг и в какие сроки получалось очень прилично ясно что это все только до тех пор пока он находился на киевском престоле но все равно чувствовать за собой серьезную силу было приятно а вечером привычно усевшись за тем самым столом во сне, глядя на спавшее спокойным и глубоким сном наше общее тело, продолжили неспешные разговоры о жизнях, таких разных, но очень во многом сходных. Всеслав объяснил, почему так отвлекся, едва не попав под удар Йоргена, увидев моими глазами вертолет. Был как-то сон ему. Стоял в низине город каменный, а над ним тянулись к небу тонкие башни, с которых кто-то постоянно орал, протяжной заунывно на неизвестном наречии. Там еще был дивный терем, не то о семи, не то о восьми поверхах и этажах, с плоской крышей и крыльцом, на котором почти поместилась бы небольшая церковь. В увиденных в том сне картинках я с изумлением узнал очертания хабульского национального военного госпиталя. Потом князь будто бы ехал куда-то на спине рычавшего огромного зеленого зверя. А после увидел в небе смоков, Литочек змеев, драконов. Их громадные пятнистые туши пронеслись почти над самой головой, подняв на земле жуткие вихри. Страшные морды с огромными круглыми глазами, что смотрели вниз, как у хортов охотничьих сов взявших след. И строя дыма и огня, что изрыгали летающие чудовища на землю впереди нас на что-то, скрытое за невысоким желто-серым холмом. Я помнил этот выезд и атаку звена Ми-24 по наземным целям, отрядом душманов, обложившим конвой почти у самого города. И то, как пришлось оперировать практически на земле, подрок от пулеметов, взрывы и крики. И вечный афганец, ветер, что нес в своем потоке множество мелких камешков. Таких снов вспомнилось несколько, и у него, и у меня. И каждый раз происходило что-то странное. Тогда, после того, как вертушки ушли за холмы, а мы с ранеными возвращались в госпиталь, колонну обстреляли. Комзвода каскадеров, как сами себя называли бойцы отряда «Каскад», насчитали семь пулевых отверстий в моей гимнастерке. Но ни одна пуля не коснулась тела. Он тогда просил, умолял почти, не проверять больше никому, так мою удачу. А потом стоял в черным, хоть и седым от пыли каменным лицом над телами трех своих ребят, которых было уже не спасти. Сон, в котором я скакал рядом со знакомыми теперь Гнатом и Олесем, под тучей стрел турков тоже был ярким. Наши падали с коней, или вместе с конями один за другим. Не сказать, чтобы стрелы врагов закрывали солнце полностью, но что-то похожее было. И еще этот звук, с которым наконечник впивается в живую плоть, разрывая ее. Тогда семь стрел выдернул рысь из кольчуги Всеслава, глядя на каждую из них с недоверием, а на князя со священным восхищением. Видно, думал, что кожа княжья дубленная, не берет ее железо в рожде. И кожу, что под кольчугой был, потом на просвет даже смотрел. Не верил, что так бывает. Богов славил за избавление вождя и друга от гибели. Павших в мы вместе потом провожали. Долго, несколько дней. Потому что без правильной помощи опытных лекарей, без снадобий и до ухода умирали парни. И тоже долго. Сон, в котором мы сидели друг напротив друга за столом, даже в разной одежде неразличимые как братья-близенцы, повторявшийся все с новыми и новыми деталями вторую ночь, будто сделал нас еще ближе. Это по-прежнему было странным и необъяснимым, но на сумасшествие походило слабо. А когда тело бодрствовало, все было совершенно реальным, даже слишком. Боль, звуки, запахи, эмоции. Во сне такого не увидеть. Похоже, мне и вправду выпал шанс прожить еще одну жизнь. В новом, молодом теле, в высоком, завидном статусе, пользуясь поддержкой и советами самого настоящего средневекового князя. Кто мог сделать такое? Бог, в которого я никогда не верил? Или боги, в существовании и могущество которых, не сомневался Всеслав? Вопросов оставалось много, очень много. И очень хотелось верить, что этой второй жизни – Мне хватит на то, чтобы найти ответы хотя бы на часть из них.